Ужасно боюсь рака. А вот отложение солей, казалось бы, какой пустяк, вылечить невозможно. Главная сила здесь, — он похлопал себя по затылку, — а тут операцию не сделаешь. Чуть ошибся, резанул на сотую долю миллиметра в сторону, вот и паралитик на всю жизнь. Одно соображение, Штирлиц. Как вы уйдете после того, как мы обменяемся ратификационными грамотами? А вы меня выведете? ответил Штирлиц. Дайте приказ. Нет. Начальник охраны этой колонии откажется подчиниться таким словам. Штирлиц, он же понимает, что, уйди вы отсюда, мир узнает об этом азисе. Значит, семистам ветеранам снова придется бежать, искать приюта в других зонах? Ждать, пока им построят дома, обвыкать на новых местах? Нет, Штирлиц, нет. В действие вступит закон собственного «я», а с ним шутки плохи. Но, в Брейхи, вы же смогли поломать «я». У вас слово «я» разрешалось одному фюреру, все остальные были «мы». Неужели разрешили своим подчиненным Забыть здесь эту истину национал-социализма? Пока да. Слишком свежи раны. У вас текст готов? В голове. Некая форма обязательства сотрудничества с русской секретной службой, да? Так бы я этого не называл, Фюрер. Сначала признание капитуляции. Потом перечисление опорных баз... и лиц их возглавляющих, затем кодекс сейфом в банках, название тех фирм, которые опосредованно принадлежат вам, то есть НСДП, ну уж потом форма связи, методы гарантии. Мюллер подошел к сейфу, достал маленький магнитофон, усмехнулся. «Я ведь тоже не сидел, сложа руки, дорогой Штирлиц. Хотите послушать монтаж, который мне сделали из наших с вами трехдневных бесед? Любопытно, любопытно. А смысл? Ну, какой смысл? Чего вы хотите им добиться? Ну, сначала послушаем, ладно? А потом я вам задам тот же вопрос». А вы мне ответите на него. Понять логику противника значит победить. Мюллер нажал кнопку воспроизведения записи. Голос Штирлица был задумчив. Говорил медленно. Взвешивая каждое слово. Вы говорите о том, что нашу идеологию... И ваше движение связывает общее слово — социализм. Что ж, давайте разбирать эту позицию. Вы еще запамятовали добавить. Бенито Муссолини начал свою политическую карьеру как трибун итальянской социалистической партии, выступавшей против финансовой олигархии в защиту интересов рабочих и беднейших крестьян. Он тоже оперировал понятием социализм. Вы говорите, что убийство Эрнста Рема произошло за шесть месяцев до убийства Кирова. В этом вы правы. Если у меня претензии к России? Конечно. И немало. Мюллер выключил магнитофон и мелко засмеялся. Думаете, вас не расстреляют в тот самый миг, когда эта пленка окажется в Москве?